Глава семнадцатая. «Что это такое?» — сонно хмурится и с полным непониманием взирает на мою стряпню. «Каша? Ты же вроде любишь», — Теряясь под его пристальным вниманием. «Какая еще? «Что за муть, я тебя спрашиваю?» «В смысле муть?» «Вот тут уже обидно. Я, между прочим, старалась. Да и каша вполне себе нормально выглядит. Ничем не хуже той, которую он варил». «Кто тебе разрешил здесь хозяйничать?» «А, вон оно что!» «Так ты же...» «Я не разрешал. Я сказал, чтобы тихо сидела». Проходят кофемашине, нажимают пару кнопок, и та начинает шумно перемалывать зерна. «Вот ей можно, значит, шуметь, а мне нельзя?» «Да и не шумела я вовсе». «Так я же тихо...» «Втягиваю голову в плечи». «Блин, как лучше же хотела!» «А у него продуктов нет!» «Шкафы и холодильник пустые. Только кашу и нашла. Вот, сварила. Пригорела, правда, слегка, но запах почти не ощущается». Ароматный кофе наливается в его большую чашку, а сам Елисей гипнотизирует ее задумчивым взглядом. «Я опустил тебя в свой дом ненадолго». «Не привыкай. И попытки понравиться мне оставь. Это не в твоих интересах, поверь». Заговаривает уже более спокойно. Вытаскивает из-под машины чашку. «Я не принц для несчастной сироты. От меня у тебя будут сплошные проблемы», — поднимает взгляд. «Как и у меня тебя». А потом допивает свой кофе, берет кашу и... выливает ее в раковину. А я впервые плачу из-за молоха. Как же давно это было. Как давно. Кажется, будто даже не со мной. 2021 год. Простите, но вы... Э... «Вы уверены, что хотите снять всю сумму?» «Это очень крупная. Я знаю, сколько там денег». «Да, я уверена. все до копейки. Я хочу закрыть все свои счета в вашем банке». Менеджер нечасто проворачивает подобные сделки и совершенно точно боится получить по шее от начальства, поэтому неловко улыбается, чешет затылок и поднимается со стула. «Хорошо, я на минуточку. Не стоит тратить время». повторяю с нажимом. «Я не передумаю, даже если вы сейчас приведете ко мне директора вашего банка. Я же сказала, я хочу снять свои деньги. все и желательно побыстрее». Закинула сумку с деньгами в машину, завела двигатель и, уперевшись руками в руль, выдохнула. Осталось решить вопрос с машиной. «Счета пустые, а недвижимости у меня никогда не было. Мы больше года ни в одном городе не задерживались. А что дальше? Я свободна?» «Сомневаюсь». «Молох меня не оставит, не отпустит». «Не затем он столько лет ждал и оттягивал день отмщения, чтобы сейчас просто отпустить». «Скорее всего, он убьет меня, но перед этим заставит выдержать немало мучений». «Мам». Дочь коснулась моего плеча, жала своими пальчиками. «Да, есть». Взглянула на нее в зеркало заднего вида, стараясь держаться, как обычно. А взвыть все же хотелось, заорать и разреветься в голос. «Но не могу». «Права не имею». «Что теперь?» «Теперь к бабушке поедешь. отдохнешь у моря. Папа, он подлечится и тоже к вам присоединится. А я попозже приеду». «Когда, мам?» Дочь мне не верила. Вглядывалась в моё лицо и понимала, что вру. Я и сама себе не верила. «Я не знаю. Через месяц, два, три, не знаю, есть». Мотнула головой, в груди заныло. Я никогда не расставалась с дочерью так надолго. Ни разу. «Мам, я не хочу уезжать без тебя. Давай вместе, пожалуйста». Щупает меня, будто натрогаться не может. «Я боюсь. А если он с тобой что-то сделает?» «Не говори глупостей», обрывая ее строго. «Ничего он мне не сделает. А ты обещала слушаться. Я решу все проблемы и вернусь за тобой». «Обещаешь?» Сдается дочь. «Обещаю». Вздыхаю. «Ты собрала все самое необходимое? Есения кивает, хлопает ладонью по рюкзаку. Теплые вещи, гигиенические принадлежности и учебники. Отлично, поехали на вокзал. Там нас встречает злая, словно цербер свекровь. Или как теперь, бывшая свекровь? Благо, она пока ничего не знает о предстоящем разводе. Обрадует ее эта новость или расстроит, сложно предугадать. Но то, что есть она отказалась бы забирать факт. «Инна Эдуардовна, здравствуйте. Натянуто улыбаюсь ей, а та также ненатурально растягивает губы в ответной улыбке. Мы не враги, но совершенно точно и не друзья. Так сложилось. Я, никогда не имевшая родителей, не сумела наладить с ней контакт. Да особо и не стремилась. А она всегда считала меня недостойной парой для своего интеллигентного сына. И, наверное, в чем то она всё-таки права. Однако мой материальный достаток вполне успокаивал материнское сердце». И с нашим браком она смирилась. Так мне казалось. В любом случае, пересекались мы довольно редко, что не могло не пойти на пользу родственным отношениям. «Здравствуй, Соня». Она глубоко вдыхает, словно собираясь устроить мне разгон, но не решается. «Я еле успела. Пришлось отменить свои дела. Нужно было пораньше предупредить». «Да, я знаю, простите». «Просто у меня появились срочные... вопросы... вопросы, которые нужно решить. А Есю оставить не с кем. Вот и вызвала вас». «Моё вызвало ей явно не по душе», о чем свидетельствует складка, пролегающая между бровей. «Я спешу заткнуться, пока не ляпнула лишнего. Сейчас не время для ругани». «Вообще, конечно, странно, что ты считаешь меня бесплатной нянькой для твоей дочери». Всё же не сдерживает порыв Инна Эдуардовна. а я вздыхаю, опустив голову. «Не перед ней стыдно, нет. Я ни от кого свою беременность не скрывала, когда выходила за Володю. Перед Есей неудобно. Могла бы не вываливать свою желчь при ребенке. Я заберу свою дочь сразу же, как только решу некоторые вопросы. Протягиваю ей пакет. «Здесь деньги. Достаточно, чтобы вы и моя дочь ни в чем не нуждались. Ежайте к морю, отдохните. У вас, кажется, гайморит разыгрался. Вот и подлечитесь заодно морским воздухом». Идея поехать к морю свекрови очень даже нравится. И она смягчается на глазах. Принимает деньги, прячет пакет в свою сумку. А Володя? Он не мог посидеть с девочкой? Раньше совсем сами справлялись. ее это устраивало, понимаю. Где он, кстати? Я вчера звонила, он был недоступен. И до сих пор не перезвонил. А он уехал, да, по делам, в другой город. На ходу придумывая отмазку. И что-то случилось с телефоном, скоро перезвонит. Улыбаюсь. «Хм, ну ладно. А вы что, снова переезжаете?» «Пока не знаю, честно говоря», — пожимаю плечами. «Свекровь не знает об истинной причине наших частых перелетов, а потому искренне недоумевает, как мы так можем жить». Впрочем, она никогда особо не вмешивалась, за что я ей искренне благодарна. «Ну ладно, тогда мы на поезд». спрашивает меня Инна Эдуардовна, а дочь цепляется за мою руку. Горло душит слезы, но я продолжаю улыбаться, словно дурочка. «Давайте!» И поворачиваюсь к Есе. «Малыш, будь хорошей девочкой, ладно? Слушайся бабушку». Она кивает, поджимает губы, чтобы не расплакаться. На глаза уже полны слез, и я больно прикусываю щеку изнутри, чтобы не разреветься. «Это несправедливо, молох. Слышишь, несправедливо!» Моя дочь ни в чем не виновата. Но, конечно, осознаю, что так будет лучше. Странно вообще, что он с первого взгляда не узнал в Еське свою дочь. Они же как две капли воды. Что ж, хотя бы ее спрячу подальше. Возвращайся скорее, мам. Есения порывисто меня обнимает, сильно прижимается, будто прощается. А я быстро смахиваю слезы, чтобы не заметила свекровь. Все, есть, идите. У меня дел еще много сегодня. Я скоро приеду за тобой.